Глава шестьдесят шестая С перепугу я завизжала в унисон сестрам. Зарычав, Сай снова бросился на вьюгу. Но куда там? Мой мужчина работал кулаками так, словно в него туман вселился. Понимая, что Сай проигрывает, на моего северянина бросился Вольфрик, но его тут же оттеснил от дерущихся Кайл. «Я сказал, довольно!» Медведем ревел Вардиган. «Уймитесь!» Кажется, его услышали. В то время как Кайл сдерживал Вульфрика, Абертон оттаскивал Сая, которому явно не понравилось оказаться в проигрыше. А посреди комнаты стоял взбешенный в юго, и такого его боялась даже я. Но ты, дурак любимый, процедила Эмбер, тоже мне миротворец. Он ее уведет, а ты будешь скучать. Я просто не хочу, чтобы ты переживала только и всего, прохрипел вспотевший целитель. Признаться, я впервые видела, как он теряет самообладание. В его невозмутимом спокойствии всегда было что-то неестественное. А теперь он показал свой истинный нрав. Брату-близнецу он не уступал. «Но не дракой же это решать, Сай!» – шепнула расстроена Эм. Сай тяжело вздохнул и покачал головой. «Я просто хотел с ним поговорить. Что он агрессивный такой? На себя посмотри!» издевательски выдал в вьюгу. «Я сказал, вам всем успокоиться! Всем!» Итон стоял в облике туманника и, кажется, совсем не знал, как ему справляться с такой ситуацией. «Да мне плевать, что ты там сказал, чужак!» огрызнулся в юго «Ты мне не вард, не командир и не брат, чтобы я обращал на тебя хоть какое-то внимание. Пошли вы все лесом!» В доме стало совсем тесно от такого количества мужчин. Очень хотелось взять с кухни метлу и выпроводить их за дверь. Всех. Лестра, успокой его!» В голосе М звенела тревога. С кухни опасливо выглянула Тамали и Гер безликих. «Вам заняться больше нечем?» Шеон нахмурился. «Сай, в чем дело? Ты же самый мирный из всех бессонов. Я хотел поговорить с ним без женщин!» Взревел Сай. «Но парень слишком агрессивен». «А что ты хотел?» Кайл, наконец, отошел от Вульфрика и, упав в кресло, потянулся с довольным лицом и выставил длинные ноги. И вид у него был такой, как будто ничего не происходит. «Накинулись на него. Корчите тут из себя великих и могучих. Грозите отнять его женщину. Это еще хорошо, что он по морде только Саю съездил. Безликий не в счет. Я бы вас уже на заднем дворе прикапывал». Моргнув, я поняла. что в комнате нет ни Рыжухи, ни Эллона. А где Эдга? Спохватившись, я потянула своего мужчину за ткань рубашки. Эмбер пожала плечами. «Тамали, она с тобой?» «Нет». Старшая сестра покачала головой. «В югу». Я еще раз дернула своего суженого за руку. «Где Рыжуха наша?» Повернув ко мне голову, он замер. «Сейчас найдем». Огромная тень стремительно опустилась на пол и растеклась в разные стороны. «Ну?» Я взволнованно пожала его руку. «Нормально все с ней, Лестра». «Где она?» «Ритуал проходит». На лице мужчин появились гадкие ухмылочки. «Что?» «Замуж она выходит. Девчонка определилась. Дальнейшая ее судьба. Головная боль безликого». «Как так? Как замуж выходит в юго?» «Браслет на руку, тело в кровать». Мой мужчина сдержанно улыбнулся. «А, -а, а До меня наконец дошло, о чем он. «Быстрый какой этот безликий!» «А чего хороводы водить?» он довольно потер руки. Он и не скрывался. Под шумок умыкнул ее и готово. Мужчины в нашем клане тюфиками никогда не были. Ты подумай в югу. Мое предложение в силе. У меня семья на юге. Сдержанно пробормотал мой северянин. «Перевезешь всех. Мы поможем. Выделим землю. Хочешь на севере, хочешь здесь. Отстроите себе поселение». Хм. Вьюга почесал затылок. «Шион, ты совсем обнаглел?» На лице Абертона заиграли желваки. «Может, подождешь, пока мы свои дела уладим?» «Если я буду ждать, друг мой, пока вы тут все передеретесь, то останусь безнадежного Онгера». К тому же Лестра, насколько мне известно, подруга нашей Маялы. Так что не совсем чужака я зову. Остынгер. Итан наконец отклеился от притихшей неори Пойдем выйдем, парень, и решим все нормально, а не вот так. Вьюго помедлил и кивнул. Вардиган, мне вдруг стало страшно. Итан развернулся и смерил меня нечитаемым взглядом. Тебе никогда не было дела до меня, шепнула я. Но не трогай его!» «Если бы мне не было до тебя дела, Лестра, то мои воины сейчас охраняли границы, а не стояли бы под туманом». «Не трогайте его!» — повторила я. Вьюга прищурился. «Их пятеро? Ты один?» — шепнула я одними губами. «Ничего подобного. Я на стороне этого парня!» — хохотнул Кайл. «Я как бы тоже!» — вмешался Абертон. «Я накосячил, он исправил». По-хорошему, я ему еще и должен. Не вмешиваюсь больше. Сай обошел диван и уселся на него с недовольным видом. Но я за то, чтобы парень вошел в клан. Силен, зараза. У нас не хватает людей. И отдавать сильного воина Ранимо мне не улыбается. Я невольно взглянула на Вульфрика. Он молчал. Но поторопила я его с ответом. Никто не смеет нападать на кого-то из моей семьи. Процедил он. «А ты знаешь, кто когда-то помог тени отца открыть дверь в сарай?» Я примила, улыбнулась и указала кивком головы на своего мужчину. Вульфрик бросил внимательный взгляд на вьюгу. «Палач», — выдал он. «Да», — я кивнула. «Тень бестелесна, а замок на двери нет». «Сарай. Тогда должны были охранять». Его взгляд стал тяжелее. Тамали слишком просто покинула его. югу молчал. Нет. Тома странно покосилась на моего мужчину. Тот палач был мертвяком. Я помню его. Он сидел у ямы и не двигался. Она вцепилась взглядом в лицо моего мужчины и чуть побледнела. Да, это был ты, только... Ей не хватало слов. Ты был мертвым. Вьюгу продолжал молчать. Я тоже. «Но как, Лестра? Тома прикрыла рот ладонью. «Это он, палач Гурон. Они сами его боялись. Но сейчас он жив?» «Да, это был я». «И все, вот и весь ответ». И снова тишина. «Так, ладно». Снова не выдержал Итан. «Я признаю, не с того мы начали». «Заканчивать я ничего не собираюсь», спокойно произнес Вьюго. Мы с Лестрой идем своей дорогой, а до вас мне дела нет. Нет, парень, ты с женщиной клана Бессон едешь в Шархат, а там мы решаем, как быть дальше. Вашу связь я признаю. И как же ты заставишь меня починиться, пожиратель? Ты силен, не спорю, но не сильнее меня». Лицо Итана подернулось туманом. В ответ вьюга выпустил тьму. «Да хватит уже!» – простонала Ниори. «Вы ведете себя как...» «Дураки», — подсказала ей Тома. «Или как деревенские петухи», — предложила свой вариант М. «И мой муж возглавляет этот курятник». Сай слегка смутился. «Не мешайте им мериться харизмой», — охотнул Кайл. Итан столько лет ждал встречи с соперником, а тот мало того, что явился со своей избранной, так еще и на Неоре и вида не имел. «Кайл!» Пророчал Вардиган. «Ты уж прости, брат, но Меньшой прав. Именно так все и выглядит со стороны». Абертон даже не пытался стереть с лица веселье. «Ты всегда вел себя в рамках, но сейчас ты оплошал». «Я признал, что был неправ. Что еще вам нужно?» Итан тяжело запел. «А толку с того? Этот парень уже пылает злобой». Кайл сел ровнее. «Ты Исаия своей злостью отравил». Сам бы он не кинулся, но в югу. Я признаю, что мои братья повели себя, как истеричные девицы. Они близнецы, с ними такое случается. Кайл, следи за языком. Кажется, Итан снова терял терпение. Вся эта ситуация представлялась мне просто безвыходной. Да лучше бы мы с другой стороны из тумана вышли. Знала бы, что все так обернется, никогда бы не вернулась, поджав губы. Я встала и вышла. Сидя в отведенной нам комнате, готова была расплакаться. Что им нужно от моего вьюгу? Никто к ним в клан насильно не лезет. Никто не просил, чтобы в вьюгу делали вардом. Это все Итан. Он со своей ревностью придумал себе проблему. В соседней комнате было слишком тихо. Наконец, дверь приоткрылась и вошел юго. «Пойдем, мы поговорили. Как ты скажешь?» Так я и поступлю. А чего ты хочешь сам? Мне важно, чтобы рядом была ты и еще возможность перевести семью и родственников, если они пожелают. Я устал, Лестра. Я хочу покоя. Я кивнула и вышла. Все сидели и ждали только меня.